Спокойствие маршала было гораздо страшнее гневного взрыва. Мои дети умерли. Я должен вас убить. Прошу вас, сударь, выслушать меня. Не думайте... Я должен вас убить. Вы преследовали мою жену в изгнании, где ей суждено было погибнуть. Вы... И ваши сообщники послали моих дочерей на верную смерть. Вы вечно были моим злым демоном. Довольно. Я хочу взять вашу жизнь и возьму ее. Моя жизнь принадлежит Богу. И только потом. Всякому, кто захочет ее взять. Мы будем драться на смерть в этой самой комнате. И так как это месть за жену и детей, то я спокоен. Вы забываете, сударь, что мой сан запрещает мне драться с вами. Раньше я мог принять ваш вызов, теперь положение изменилось. А -а -а. Вы отказываетесь драться, потому что вы священник? Да, потому что я священник. Значит, всякая мразь, подлец, подобный вам, может спрятать под рясой свою низость, злодейство и трусость, потому что он священник? Я не понимаю ни одного слова из ваших обвинений. Если вы имеете причины жаловаться, обращайтесь в суд! Перед ним все равны! Маршал с мрачным презрением пожал плечами. Ваши преступления не подлежат каре закона. Да если бы он вас и наказал, я не хочу, чтобы за меня мстил закон. После всего, что вы у меня похитили, меня может удовлетворить только одно ощущение того, как трепещет ваше низкое сердце на острие моей шпаги. Наша последняя дуэль была игрушкой. Вы увидите... Чем будет это?